Не знаю, довольна ли была бы прекрасная Равена, если бы узнала, с каким чувством ее верный рыцарь взирал вначале на красивые черты блестящие глаза прелестные Ревекки. Плеск этих глаз был так смягчен и как бы затенен густой бахромой шелковистых ресниц, что какой-нибудь менестрель, наверное, сравнил бы их с вечерней звездой, сверкающей из-за переплетающихся ветвей жасмина. Но Эвенга был слишком искренним католиком, чтобы сохранить те же чувства к еврейке. Ревека сама предвидела это, почему и поспешила назвать имя своего отца. Однако прекрасная и мудрая дочь Сака была не лишена женских слабостей, и она грустно вздохнула, видя как быстро Эвенга почтительное восхищение и даже нежность уступили место холодному и